Если, по мнению генерала, в порче языка виноваты литераторы да журналисты, то Криаков переносит всю ответственность на высшие классы, которые из кожи лезут вон, чтобы не походить на народ. Разрушают даже последнюю связь с ним, язык, стараются быть ему непонятным, говорят по-французски, по-английски, всячески, лишь бы не по-русски. Еще один участник спора – Благообразный старик по фамилии Чешнев с грустью замечает. В этом смысле мы все, пожалуй, давно не народ, и вы тоже, обращаясь он к Крякову, одеты вы не по-русски, и употребляете много не русского, и кроме языка. Да и русский язык, которым вы говорите, не тот, которым говорит народ, он вас не поймет, а вы на его языке говорить не умеете. Кстати, этот персонаж в Гончаровской повести единственный по-настоящему сильный оппонент Крякова. Последний даже начинает испытывать нечто вроде уважения к Чешневу. Запомним внешность маститого старца. Чешнев сидел на стуле, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу. У него были редкие и мягкие седины, благодушное почти женское выражение лица, и умные проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинув немного назад голову, с большим открытым лбом он слушал внимательно чтение, как будто вокруг никого и ничего не было. Именно этому персонажу автор доверяет произнести самые значительные за весь бурный вечер монологи. В первом из них мы без труда обнаружим отголосок Гончаровского письма к Софье Толстой. «Народность, или, скажем лучше, национальность, — говорит Чешнев, — ни в одном языке выражается. Она в духе единения мыслей, чувств, в совокупности всех сил русской жизни. Пусть космополиты мечтают о будущем отдаленном слиянии всех племен и национальностей в одну человеческую семью. Пусть этому суждено когда-нибудь и исполнится». Но до тех пор, и даже для этой самой цели, если бы таковая была, в самом деле, конечная цель людского бытия, необходимо каждому народу переработать все соки своей жизни, извлечь из нее все силы, весь смысл, все качества и дары, какими он наделен, и принести эти национальные дары в человеческий капитал. Чем сильнее народ, тем богаче будет этот вклад, и тем глубже и заметнее будет та черта, которую он прибавит к всемирному образу человеческого бытия. В сумятицу словесной перепалки Чешнев стремится внести мысль, которая смогла бы противостоять идейной разобщенности, царящей здесь, за столом, и отражающей разобщенность всей нации. Мысль, которая бы возвысила любого из присутствующих в своих глазах и глазах соседей. «Когда все тихо и покойно, — продолжает он, — все как муравьи живут, работают, как будто в разброд. Думают, чувствуют про себя и для себя. Говорят, пожалуй, и на разных языках. Но лишь только явится туча на горизонте, загремит война, постигнет Россию зараза, голод». Смотрите, как соединяются все нравственные и вещественные силы. Как все сливается в одно чувство, в одну мысль, в одну волю. И как вдруг все, будто под наитием Святого Духа, мгновенно поймут друг друга и заговорят одним языком и одною силою. Барин, мужик, купец – все идут на одну общую работу, на одно дело, на один труд. Несут миллионы и копейки и умирают, если нужно. И как умирают? Перед вами уже не графы, князья, военные или статские, не мещане или мужики, а одна великая, будто из несокрушимой меди вылитая статуя – Россия. Нужно помнить, что строки эти писались в 1877 году, когда Россия действительно поднималась для великого патриотического дела – Освобождение братских славянских народов Балканского полуострова от многовекового иго-поработителей. Написанный живо, вдохновенно, будто на едином дыхании, с юмором, перемежающимся патетикой, «Литературный вечер», так Гончаров назвал свою повесть, вышел далеко за рамки первоначально намеченной автором цели. Вместо реплики на посредственный роман сыновитого дилетанта Мастерский художественный анализ литературно-общественных настроений 70-х годов. Гончаров вывел в повести самого себя в образе апатичного билетриста Скудельникова. Фамилия обыгран библейский сосуд Скудельный, то есть гончарный. В продолжении всего спора Скудельников сонно помалкивает, и лишь под конец, когда хозяин спохватился и предложил ему высказаться о романе, заявляет, «Я не вам. Я самому автору скажу». «Что скажете?» «Все, что здесь происходило и что говорили о его романе». «Нельзя. Мало ли, что тут говорили. Он обидится». Но Скудельников Гончаров сказал и сказал действительно все. Правда, в письме к Валуеву от 27 декабря 1877 года Автор «Литературного вечера» еще считает, что эта его вещь вовсе не для печати. В противном случае были бы убраны намеки на произведение. На создателя Лорина, на покойного Ф.И.Т. Кто такой этот Ф.И.Т? Общий знакомец Гончарова и Валуева? Вряд ли можно усомниться в том, что речь идет не о ком ином, как о Федоре Ивановиче Тютчеве. Среди друзей и знакомых писателя, среди его сослуживцев по Министерству внутренних дел, больше нет человека с такими же инициалами. Неизвестно, в какой степени Гончаров убирал личные намеки из текста «Литературного вечера». Очевидно лишь, что Тютчеву при этом повезло. Черты его облика при чтении повести не только угадываются, они собраны в запоминающийся выпуклый образ. Внешность, темперамент, интонации, возвышенная манера речи поэта, наконец, характерные грани его мировоззрения. Все это придано старцу Чешневу. Даже фамилия персонажа представляет собой скрытую рифму к фамилии прототипа. Можно, следовательно, предположить, что и Тютчев, и Гончаров присутствовали вместе на одном из первых прослушиваний Лорина или его фрагментов состоявшимся за несколько лет до того, как Иван Александрович задумал свою повесть, и незадолго до смерти поэта. Так «Литературному вечеру» суждено было стать единственным в своем роде произведением, в котором автор-современник, один из выдающихся прозаиков России, любовно запечатлел облик замечательного русского лирика-мыслителя. Написанная с поистине юношеским и искрометным задором, повесть отличается свежестью и совершенством формы, экономным расходованием образных средств, разнообразием и мастерской лепкой выведенных типов. Голос каждого персонажа самостоятелен, индивидуален. В горячке спора голоса схлестываются, теснят друг друга. Несмотря на внешнюю хаотичность, неуправляемость этого многоголосия, постепенно проступают наружу главные силовые линии полемики. Но ни одному из голосов не суждено возобладать. Спор остается открытым. Этой своей особенностью Гончаровская повесть перекликается с атмосферой романов Достоевского, в которых, как известно, ситуация «сбора всех» и «спора всех» нашла свое предельное, образцовое для всей русской литературы XIX века выражение. В «Литературном вечере» эта ситуация возникает независимо от поэтики романов Достоевского, но нагрузку несет ту же. Спор максимально выявляет своеобразие и правду каждого из участвующих в нем лиц. Проблемы ставятся не с тем, чтобы их моментально решить, а чтобы хотя бы отчасти осознать их серьезность и неотменяемость. И потому ставятся они с заглядом вперед на века, даже тысячелетия. Предельное нагнетание идейных страстей разрешается в повести Гончарова резким, прихотливым сюжетным сбоем, позаимствованным из театрального комедийного репертуара. Гости узнают, что Нигелист Кряков не нигилист вовсе, а известный актер которого юный студент, племянник хозяина дома, попросил выступить в амплуа отрицателя. Тем самым автор дает понять, что его разумению времена Базаровых и Волоховых составляют уже прошедший день русской истории. Но если так, то кто же пришел на смену бунтарям 60-х годов? На этот вопрос в литературном вечере нет отчетливого ответа. Ясно лишь что кто-то будет, какая-то сила грядет. Недаром то и дело звучит в повести тема социального неблагополучия, тема гражданских бурь, которые рано или поздно могут разразиться над страной. «Я на днях встретил Гончарова», – писал в апреле 1876 года Федор Достоевский своей корреспондентке Алчевской. «И на мой искренний вопрос». Понимает ли он все в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать? Он мне прямо ответил, что многое перестал понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни», – прибавил он. «Я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались. А студировать этих, – он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте, – мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время» действительности вправду все более озадачивала стареющего писателя. Все заметнее переставало быть в его восприятии текущей, делалось какой-то бегущий, едва ли не мчащийся Это бросалось в глаза буквально на каждом шагу. Город все стремительнее рос вверх. На этаж, на два, на три надстраивались целые кварталы старых, александрийских и николаевских жилых домов. Вновь строящиеся здания подымались выше церковных колоколен. Один такой доходный дом затеяли громоздить на Тихой Маховой, почти напротив гончаровского жилья. Был он несуразен, высотищей архитектурной вычурностью мавританских каких-то украшений и с утра накрывал тенью пол улицы. На Невском появились громадные витрины в подражание парижским но особенно буйно менялись окраины Петербурга. Где тихие улочки, наподобие деревенских, с гусями и козами? Где речушки, пруды и перелески? Поднялись на тех местах высокие заборы, а за ними корпуса красного кирпича, а над ними темно-бурые трубы. С южной стороны и северо-восточной, из-за Невы, наносила на город копоть, С каждым годом все заметнее. Она въедалась в желтые и розовые фасады, придавала угрюмовато чехоточный оттенок пышной лепнине карнизов. По реке сновали пароходы, взывая сипла. В газетных типографиях по ночам гудели машины. Что ни год открываются новые газеты, газетки, газетенки, журналишки. Успевайте только вертеться, господа цензоры. А кое-где в мире, оказывается, уже иные заботы беспокоят ловких издателей. Надо, мол, щадить читателя, пусть поменьше шелестит страницами пухлых романов. Однажды Гончарову прислали томик Обломова, изданный в Париже на французском языке. И на вид, и на вес книжка показалась странно точенькой. А полистав ее, писатель просто в ярость пришел — Оказывается, напечатана только первая часть романа, а Надя, по мнению переводчика, лучше других, а остальное содержание бегло пересказано. Какие, однако, шустрые господа! Так они, глядишь, со дня на день всю мировую литературу заменят своими вольными пересказами. Разнобой критических мнений о его романах, особенно о последнем, опасность быть неверно понятым и истолкованным, тревога за будущую посмертную судьбу своих книг, если при живом авторе начинают беззастенчиво кроить их на свой аршин, то чего же дальше ждать? Все это побуждало Гончарова найти какую-то приемлемую литературную форму для оценки собственной многолетней писательской работы. Наконец, в шестом номере журнала «Русская речь» романист публикует большую статью, озаглавленную «Лучше поздно, чем никогда». Статья эта, поясняет он в предуведомлении, писалась в три приема на протяжении почти десяти лет. Я вижу не три романа, а один, говорит Гончаров, об обыкновенной истории Обломове и Обрыве, созданные в разные десятилетия и отражающие разные моменты становления русского общественного самосознания XIX века. Романы, на его взгляд, пронизаны одной общей идеей художественному исследованию подлежат взаимоотношения старых, отживающих и нарождающихся новых пластов самосознания. Отсюда и преемственность отдельных героев и героинь. Деловые черты Адуева старшего перенимает Штольц. Эмансипированное поведение Ольги Ильинской имеет вполне внятное подобие уже в некоторых поступках Наденьки из обыкновенной истории. Обломовское начало – своеобразно отзывается в райском, так же, как в Адуеве-младшем есть некоторые грани образа Ильи Ильича. Гончаровская идея о художественном и мировоззренческом единстве романного триптиха оказалась чрезвычайно плодотворной для будущих исследователей. Однако аналитическая мысль Гончарова, случай весьма распространенный в литературной практике, в статье «Лучше поздно, чем никогда», далеко не везде справилась с богатством его же собственных художественных идей. Некоторые параллели между романами искусственны или спорны. Выводом иногда не хватает социальной четкости. Нет попытки рассмотреть контекстно проблематику Фрегата Паллада и Обломова. Вместе с тем в статье содержатся целые залежи эстетических наблюдений о природе реализма, о мировых типах художественной литературы, о творческой фантазии, вымысле. Гончаров резко высказывается против тенденций французской натуралистической школы, представителей которой именуют неореалистами. Вторая половина 70-х годов вообще оказалась плодотворной для него в смысле количества и основательности выступлений по литературным вопросам. Напомним, что статья «Лучше поздно, чем никогда» непосредственно соседствует не только с «Литературным вечером», но и с «Необыкновенной историей» 1878 года. В это же время пишутся и «Заметки о личности Белинского», опубликованные в 1881 году, в которых, кроме чисто мемуарного материала, разбросано немало эстетических наблюдений высказываниями о литературном труде, о десятках произведений русских и зарубежных писателей, пестрят и частные письма Гончарова этой поры. Иногда это подробнейший анализ, как в письме к писателю Бабарыкину о театре. Чаще – летучие реплики. Романы современного немецкого прозаика Шпильгагина он иронически оценивает как трактаты о злобе дня. «Бювар и Пекюше» Флабера и «В семье» Гюисманса, по его мнению, доказательства бессилия одной техники. «За что вы меня наказали этой книгой?» шутливо бронит свою корреспондентку, приславшую ему последний роман госпожи Андре Лео. Еще одного французского модного билетриста Арсена Гуссе характеризует так. «Бульварный ум, бульварные страсти, бульварное творчество». И на этом фоне я недавно перечитал кое-что у Диккенса, «Какая громадная фигура». Но и круг чтения, сравнительно с временами молодости или годами цензурной службы, сейчас заметно сужается. В 1881 году Иван Александрович и вообще добровольно отказался от своей домашней библиотеки, несколько сотен книг и журналов, оставив для себя лишь самые духовно необходимые тома. Отказ сформулирован в письме к председателю комитета Симбирской общественной библиотеки имени Карамзина Александру Языкову, племяннику поэта Николая Языкова. «В качестве гражданина города Симбирска», изъясняется Иван Александрович в стиле официальных документов, «я считал своим долгом «Все книги, какие у меня есть, предоставить в пользу означенной библиотеки. И с этой целью сделал распоряжение, чтобы по смерти моей они были припровождены туда. Но, рассудив, что до тех пор книги могут как-нибудь утратиться или разрозниться, я признал возможным предложить их ныне же, при жизни моей». «Книг немного у меня», — продолжает Гончаров, — ибо я по размерам своей квартиры никогда не пытался обзаводиться библиотекой. От многих лет осталось сотни-полторы или две. Но в письме, посланном тому же Александру Языкову, месяцем позже, содержится уточнение относительно количества приносимых книг. 350 томов до периодических изданий за многие годы наберется около того же количества. Не придавая никакого громкого значения своему поступку, Иван Александрович еще в первом письме сделал характерную приписку. «Я просил бы покорнейше не заявлять об этом, как обыкновенно делается, в печать, чтобы неважное приношение не разрослось в газетных слухах до громкого слова «пожертвования», которого в сущности нет». Он собственноручно составил реестр высылаемым книгам и в очередном послании к Языкову уведомил его. «Точно так же и на будущее время. Если будут какие-либо книги поступать в мою собственность, я буду высылать их с почтой уже в Карамзинскую библиотеку». Из скромности Гончаров нигде не упомянул, что отдает в Симбирск ценное собрание автографов русских писателей и поэтов XIX века. Здесь книги с дарственными надписями ему от Островского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Писемского, Тютчева, Фета, Полонского, Алексея Толстого, Боткина, Сологуба, Никитенко, Майкова, Панаева, Бенедиктова, философа Владимира Соловьева и многих других. Гончарова кое приношение ныне хранится в отделе редкой книги Ульяновского дворца книги, в одной комнате со старинными фолиантами из коллекции Николая Крамзина. Десятки надписей, почерков, неповторимых, как жизнь тех, кому они принадлежат или принадлежали. Да, слишком о многих своих современниках Ивану Александровичу приходится теперь думать и говорить в прошедшем времени. В 1877 году не стало одного из самых давнишних его друзей Александра Васильевича Никитенко. В том же году умер и Некрасов, за несколько месяцев до кончины подаривший Гончарову свои последние песни. Незадолго до этого Иван Александрович упросил больного поэта, чтобы тот позволил Крамскому написать его портрет и женщины, которая, ранящей своей красотой когда-то, внесла такую разрушительную бурю в его сердце, и ее, и Елизавета Толстой, в том же году не стало. И с Алексеем Константиновичем Толстым вот уж в ком, казалось, здоровье припасено на целый век, никогда больше не побеседовать в гостеприимной квартире с окнами на Неву. Может быть... Еще поэтому так решительно разом расставался Гончаров с книгами своей библиотеки. Очень уже тяжело было иметь постоянно перед глазами эти вещественные напоминания о тех, кто ушел до него. А в январе 1881 года из Москвы пришло сообщение о смерти Алексея Феофилактовича Писемского его, пожалуй, чаще, чем кого-либо другого из писателей, опекал Гончаров, будучи цензором. «Помните, бывало», — написал он однажды Писемскому, «в случае ваших сомнений, например, насчет плотничьей артели, взбаломученного моря, о том, пропустит ли, я шел к министру Норову, к Валевскому, и потом к Валуеву и упрашивал их послушать вас самих». При этом происходило всегда то, что должно было происходить. То есть они усматривали сами, что для отечества опасности никакой не было. Доверие никому не колебалось, а только литература приобретала даровитое произведение, репертуар обогащался новой оригинальной пьесой, и все были довольны. Было, бывало, были, был. Куда деться теперь Ивану Александровичу от унылых этих глаголов? А ему-то самому сколько еще «быть»? И вот не успел свыкнуться с вестью о писемском, всего-то неделя прошла. Как еще одно древо русского леса, высокое, близкое тучам и молниям, качнулось суровой кроной и поплыло. Поплыла, будто цепляясь всем существом одновременно за две родины, земную и небесную. Достоевский